ЭПИЛОГ Коршун медленно баражировал недалеко от Румии, поблеская серебристая аж пшивкой, словно гигантская птица, раскинувшая крылья в космосе. Он отражал свет местной звезды, и казалось, что сам стал ее частью, искрой, готовой в любой момент сорваться в бесконечность. На его борту теперь собрался экипаж, который своей сплоченностью напоминал тот самый первый состав, когда-то отправившийся в дерзкий прыжок из будущего человечества в прошлое создателей. Сколько времени прошло с тех пор! Сколько потерь и побед, сколько дорог и ошибок! Все они прошли через суровую школу. Войн, испытаний, тяжелых решений и каждый вынес свою боль и свою мудрость. Но теперь все изменилось. Молодые лица, сильные тела, обостренные чувства. Словно сама Вселенная дала им второй шанс. И вместе с этим шансом вернулось главное — желание работать во благо жизни, защищать ее там, где она была в опасности. Ирина Соловей снова стояла во главе. Для всех она оставалась не только командующей крейсера, но и символом надежды. В ее глазах сверкала решимость, в голосе звучала уверенность, за ней шли без колебаний. фу теперь командовал всем флотом, вошедшим в состав Коршуна. Его спокойствие и стратегический ум придавали уверенности даже в самых смутных ситуациях. Эмма Робинсон и Бернс возглавляли десантные силы. Он практичный и прямой, она твердая и не знающая уступок. Вместе они были несокрушимой парой. Гром взял на себя штаб, мозг всей операции, умеющий просчитывать ходы на десятки шагов вперед. «Боев, навигатор». Человек, чувствующий космос так, словно пространство и время, были для него не абстрактными величинами, а живыми стихиями. А Иван Селудич Артамонов, бывший лидер цивилизации, теперь стал заместителем командующей. Он улыбался, глядя на все это. Жизнь повернулась так, что из главы огромного мира он вновь оказался в строю, рядом с женой и друзьями. И, странное дело, он был счастлив. «Вот такая игра жизни», — подумал он. «Но если все повторилось, значит, в этом есть смысл». Тишину рубки прервал спокойный, но взволнованный голос капитана Ника Робинсона. «Командующая! Активировалась связь! Источник не ясен! Идентифицировать не могу!» Он склонился над пультом. Пальцы быстро перебирали сенсоры. — Сигнал нестандартный, будто идет сразу из нескольких точек. Все переглянулись. Ирина подошла ближе. Взгляд ее стал сосредоточенным. — Хорошо, капитан, выводи на экран, — твердо сказала Ирина. В центре рубки вспыхнуло мягкое свечение. Сначала появился полупрозрачный шар, испускающий переливчатые лучи, похожие на струи света, разрезающие тьму. Затем в пространстве раздался голос. Глубокий, но при этом лишенный эмоций, словно говорил сам космос. «Командующая, экипаж крейсера «Коршун», мы приветствуем вас и поздравляем с возможностью служить на нем». — Мы квиты, стражи баланса во Вселенной. Если вы готовы, пора приступать к работе. В рубке воцарилась полная тишина. Члены экипажа приглянулись, улавливая масштаб слов. Первый ответила Ирина. — Мы готовы, — твердо проговорила она, и ее голос прозвучал за всех. — Отлично, командующая. — продолжил голос. — Передаю координаты Вселенной, где необходима ваша помощь. Ирина нахмурилась. Взгляд ее метнулся к панели навигации. — Простите, вы сказали Вселенной? Не галактики? — Нет. — голос чуть усилился, словно подчеркивая значимость слов. — Именно Вселенной. У многих присутствующих дыхание перехватило. Но как такое возможно? Шар мигнул мягкими огнями. Возможно. Вселенные тоже связаны. Они образуют сеть, которую мы поддерживаем вместе с другими стражами. Такова правда существования. Такова реальность мультивселенной. Вы знали лишь одну клетку. Теперь пришло время увидеть весь организм. — Так вы готовы? Ирина обернулась к Ивану. Артамонов пожал плечами и почти с улыбкой проговорил. — А почему бы и нет? Стоит взглянуть на другие миры? — шутливо добавила Ирина, но глаза ее блестели. — У меня вопрос, стражи, — сказала она, делая шаг ближе к сияющему шару. — Задавай. Мы слушаем. Наши возможности по преодолению пространства и времени, они остаются или изменятся? Мы, Разумеется, остаются. Но теперь они расширяются. Вы сможете перемещаться не только по галактикам, но и между Вселенными. Необходимые настройки уже внесены в вашу навигационную систему. Сесол и Верочка... Получили обновление и смогут работать в этом секторе. Все взгляды обратились к ним. Цесол едва заметно склонил голову. Его глаза сверкнули подтверждением. Верочка улыбнулась и кивнула. Ее лицо озарилось легким сиянием. Теперь они были частью большего. Ирина глубоко вдохнула. Если это так, то Коршун готов к старту. — Мы не сомневались в вас, — ответили стражи. — Координаты уже загружены в навигацию. Карта мультивселенных также у вас. Счастливого пути! — Постойте! — словей подняла руку. — А какое задание? Что именно мы должны сделать? — Ах, да! — голос позвучал почти небрежно. — Сущий пустяк! Навести порядок! между двумя галактиками их война угрожает разрушить целый сектор вселенной. Порубки прошел легкий робот. Пустяк в их устах звучал как что-то грандиозное для обычных существ. Ну ладно попробуем, сказала Ирина, сохраняя твердость. Вы будете на связи И мы будем, и местные стражи баланса тоже. — Вас не оставят одних. — Ну что ж, — Ирина кивнула, — тогда пора. шарф вспыхнул и растворился в воздухе, оставив за собой лишь ощущение величия и предстоящей дороги. — Экипажи уготовятся к старту! — ее голос разнесся по всем уровням крейсера. — Обратный отсчет! Один час! — Слушаюсь! — четко ответил капитан Ник Робинсон. «Внимание всему экипажу!» — продолжила Ирина. «Выходим через час корабельного времени в другую вселенную. Командующий флотом — боевая тревога. Эмма Робинсон, десанту быть готовыми к бою. Напоминаю, миссия мирная, но если придется установить мир силой оружия, мы это сделаем». В рубке вновь воцарилась тишина. Каждый понимал, начинается нечто большее, чем просто новый рейд. Впереди была неизвестность, и это манило сильнее всего. Ровно через час Коршун дрогнул от работы маневровых двигателей. Гул прошел по корпусу, и огромный корабль медленно снялся с орбиты Румии. На обзорных экранах засияли огни, сотни, тысячи вспышек. Жители планеты от Мао Велика провожали его в неведомый путь фейерверками и салютами. Небо над Румией горело, словно сама планета благословляла их на дорогу. С площадей и улиц звучали песни и речи, но даже без звука экипаж чувствовал. Народ верит в них, ждет и надеется. На главной площади встал новый лидер Илья Ромов. Его слова передавались прямо в эфир. «Герои Коршуна, мы не прощаемся, мы говорим вам до свидания. Румия всегда будет вашим домом. Где бы вы ни оказались, знайте, здесь ваши сердца, здесь ваши семьи. Удачи вам, и пусть звезды будут к вам благосклонны». Соловей и Иван стояли рядом в командной руке. Артамонов крепко сжал поручень, сдерживая нахлынувшие чувства. А Ирина чуть прикрыла глаза, будто боялась, что блеск слез выдаст ее. Они уходили не просто с планеты. Они уходили из одной жизни в другую. Крейсер лег на курс к Квазару, гигантскому маяку, сверкающему в черной пустоте. Его свет бил сквозь миллиарды световых лет как приглашение в иные пределы. «Полный вперед!» — тихо сказала Ирина. Квазар достигли быстро. Экипаж напряженно следил за приборами. Перед ними ревел и кипел аккредитационный диск, огненный океан, рождающий саму материю. Волны энергии хлистали, как штормовые валы, и только мощь коршуна позволяла держаться. Казалось, сам космос испытывает их на прочность. И вот шаг в невозможное. Черная дыра раскрылась навстречу. Но вместо того, чтобы поглотить, она словно узнала корабль, приняла его, проведя сквозь горизонт событий. Мгновение, и привычная Вселенная осталась позади. Они вынырнули в тишину. Новый космос раскинулся вокруг. Незнакомые звезды, необычные спектры, странный свет. Коршун скользил по инерции, и вдруг на борту началось невообразимое. Браслет на руке Ирины вспыхнул и брызнул холодным сиянием. Обруч на голове Леи засиял так, будто в рубке взошло второе солнце. По всей обшивке крейсера побежал призрачный свет, и корпус коршуна будто покрылся тонким ледяным пламенем. Экипаж в изумлении переглядывался. Никто не понимал, что это значит. Тревога, благословение, новая угроза. И только Лея улыбнулась. Она поднялась с кресла, и ее глаза сверкнули так, словно отражали весь новый космос сразу. «Командующие! Друзья!» Она сделала паузу, словно давая вес своим словам. «Добро пожаловать в магократический мир! Мир магии и невероятных возможностей!»